Глава тридцать Алика. Ты знал, да? Это правда? Что именно? Меня начинает трясти от эмоций. С каждым вдохом все сложнее контролировать себя. Ведь я, получается, надумала себе то, чего нет. А если еще и к смерти моей родной матери Камиль имеет отношение? Ты собирал на меня информацию? Боже, да кто ты такой? Ты ее знал, да? Поэтому твой помощник нашел меня. В этом был твой план. Я уже не могу держать эмоции в узде. Меня накрывает паника и одновременно истерика. Крепкую хватку на плечах я даже не сразу чувствую. Только оказавшись закинутой на плечо мужчины, начинаю отбиваться. «Хватит! Пусти! Отпусти!» Спорить и драться бесполезно, слишком разные весовые категории. Но я продолжаю снова и снова, пока внезапно на меня не обрушивается ледяная вода. Истошно ору от неожиданности, а потом от холода. Пытаюсь вывернуться, но Камиль слишком крепко держит. Справляется даже одной рукой, и так мне обидно становится за свою беспомощность, будто я бестолковое домашнее животное, с которым можно сделать все, что заблагорассудится. Стою, зажмурившись, дрожу и не сразу понимаю, что вода становится вдруг теплее. Успокоилась? Коротко киваю, хотя это и не так вовсе. Я не успокоилась. У меня просто закончились силы и накатила апатия вместе с беспомощностью. Камиль начинает раздевать меня, сбрасывает мою мокрую одежду, но сейчас я совершенно не чувствую от него даже малейшего намека на что-то интимное. Хотя я вообще сейчас ничего не чувствую. Согрелась? Еще один вопрос, и еще один мой равнодушный ответ. Ты правда ее знал? Тяжелый вздох служит лучше любых слов, однако Тагаевс не сходит и до ответа. Знал. И вы были вместе? Собирались пожениться. Вдоль спины пробегает мороз. «Пожениться. Он, значит, любил мою родную мать, а я, получается, просто замена?» «Но она предала меня», — чуть погодя добавляет он. «Изменила. Казалось бы, разве можно добить меня еще сильнее? Нет, но у Камиля выходит, снова и снова. Он погружает меня в тайны прошлого, чтобы...» «Это ты ей отомстил?» «Понимаю, что задавать такой вопрос опасно». С ним вообще рядом теперь очень опасно. Кто знает, что в голове у преданного мужчины, который видит во мне лишь тень моей матери. Чтобы она не дожила, резкая хватка на плечах вынуждает развернуться. Херню не неси, едва ли не рычит он. Откуда такие бредовые мысли? Ты ведь был с ней, вы же почти поженились. И тут меня озаряет шальная мысль. А что если... Только не это. Когда это было? Сколько лет назад? В панике спрашиваю, пытаясь просчитать, возможно ли, что Камиль... Мы не трахались с ней ни разу. Верно истолковав мой ужас, осаживает меня Тагаев. Так что выброси свои идиотские мысли. По крайней мере, хотя бы одним безумием меньше. Ты не ответил про маму? Ты ей отомстил? Наказал? Она вынуждена была уехать. Больше мы с ней не виделись. Я и пальцем ее не тронул. А вот откуда ты понабралась этих идей? У меня никогда не было отношений с парнями а с такими взрослыми мужчинами и подавно. Но интуиция сейчас подсказывает, что тот хрупкий мостик между нами, который появился недавно, уже сломался с треском. Больше ничего не будет. Мне передали конверт в клинике. Там были фото и мобильный телефон, на который позвонил неизвестный и рассказал про мою мать. Я не смотрю на Камиля, но чувствую перемены в нем. Я вообще почему-то все острее ощущаю его, словно мы становимся ближе друг к другу хотя на самом деле как раз наоборот. «И ты пошла рыскать по квартире?» — Отстраненно спрашивает он. «Не моя идея. Я же не поверила сначала, но он сказал, что у тебя есть папка, где я найду доказательства». Тагаев больше не произносит ни слова. Просто молча выходит из душа и все. Во мне такая опустошенность, что я просто стою и тупо смотрю на кафельную плитку, пытаясь понять, что именно чувствую. Наверное, отчаяние, разочарование. Да много чего еще. Кое-как собрав себя, выбираюсь из душа и, замотавшись в полотенце, выхожу в коридор, чтобы тут же наткнуться на Камиля. Он уже одет и явно собирается уходить. «Из квартиры не выходить», — бросает он. «Все, что нужно, решай через Василия». А потом все. Уходит, хлопнув дверью и оставив меня одну. Только в этот раз мне кажется, что это как жирная точка между нами. В комнате переодеваюсь и даже не сразу понимаю кое-что. Телефон тот самый пропал. А вот фото нет. Так и осталось лежать на тумбе. Можно было бы пойти и попробовать дочитать информацию в той папке, но я не уверена, что Камиль оставил ее. Да и шариться по его вещам после всего кажется еще более постыдным. Я просто слоняюсь без дела, валяюсь на кровати, пытаюсь немного принять новую реальность. Но противная боль в груди то и дело провоцирует никому ненужные слезы. А ближе к вечеру достаю свой мобильник и набираю мамин номер. Она ведь должна мне рассказать правду.